Много лет назад. Она. Ключ медленно со скрежетом повернулся. Дверь приоткрылась со скрипом. «Понимаешь, дочь, это не любовь». «Нет, по-моему, это у тебя болезнь», — втолковывал отец, пытаясь ее вразумить, как только видел, что она его слышит. «В этом ты меня не убедишь. Это какое-то наваждение или сумасшествие. Я уж не знаю, что...» Мне это ясно уже сейчас, а ты потом и сама это поймешь». Все понятно, отец наклеил на Олежку этикетку «Яд». А мама? Даже подумать страшно. Мрачное глухое молчание мамы выражало ее неприятие этой истории. Стена недоверия между ними вырастала до небес. Наваждение, воронка, размышляла она в те крайне редкие моменты жизни, когда к ней возвращалась способность думать о том, что происходит. Но что же это такое, эта воронка? Наверное, иррациональное нечто, зазеркалье, или какая-то новая реальность, волшебная страна по ту сторону действительности, как та, в которой очутилась Алиса, провалившись вслед за обладателем больших наручных часов, говорящим кроликом, в глубокие и попав в страну чудес. Или та розовая мечта о вечной любви, которой жила Соль. Девушка ждала своего принца столько лет, и вот, наконец, спустя годы, верный данному слову ее долгожданный возлюбленный герой, ее принц Грей, приплыл за ней на корабле с гордо реевшими по ветру алыми парусами, надел ей на палец кольцо. «А может быть, это верность своей любви?» Вера и Надежда Кати Татариновой, не сомневавшейся, что ее Саня жив, и да спасет его любовь ее, — невзирая ни на какие расстояния, и поможет превозмочь опасности, раны, даже смерть, или, может быть, это ожидание и упорство, флер Форсайт. Она столько лет лелеяла мечту о возвращении Джона, служила ей, не предала своей любви, или это любовь, страсть, нежность, дружба, все вместе, воспламенившая Робби Локомпа» бросится в ночи на помощь его тяжело больной возлюбленный Пат Хольман и всего за несколько часов преодолеть на машине, разделявшее их огромное расстояние, в пароксизме овладевшей им верой и надеждой спасти ее, победить болезнь и смерть любовью, несмотря ни на что. Страсть, сжигавшая Анну Каренину, презревшую условности, мнение света, очертя голову, устремившуюся в омут своего чувства к Вронскому и готовую на любые жертвы, даже на разлуку с сыном, ради своей страстной любви. А Маргарита, которая обрела своего мастера лишь после того, как от горя и страданий стала ведьмой вечером в пятницу и ушла с ним в тот мир, где царит вечный покой, потому что была верна своей настоящей вечной любви, Этот ряд она могла продолжать бесконечно, и все это, независимо от картинки и окружения героини, было ее главной реальностью, не созданной, не выдуманной, настоящей. Однако имеет ли смысл объяснять это кому бы то ни было, ведь не поймут? Так что же, значит, любовь — это омут, наваждение, болезнь, ну и пусть болезнь, но чем бы это ни было — а избавиться от этого она не сможет, да и не захочет. Только отцу так говорить нельзя, это его огорчит. А сейчас просто необходимо срочно придумать что-нибудь очень убедительное, чтобы выйти из дома хотя бы часа на два. Олежка, наверное, ждет, он уже привык ее ждать чуть ли не часами. Олежик, Олеженька, стоит уже, наверное, там на перекрестке у метро. Отец говорил терпеливо, проникновенно. Он использовал каждый удобный случай, чтобы ее убедить. «Но вот ты сама подумай, как можно хоть в чем-то положиться на человека, который не выполняет своих обещаний, не держит слова? Хорошо, скажи, сколько раз он тебе обещал, что не будет появляться в таком состоянии? Молчишь? А мне он что обещал во время последнего разговора? Говорил, что любит тебя, обещал, что не будет злоупотреблять». А «Да что я! Не будет напиваться, возьмется за ум, окончит вечернюю школу. Вот тогда у тебя с ним, может быть, и могло бы еще быть какое-то будущее, но теперь нет. Ведь он палец о палец не ударил для этого. Но что ты опять молчишь? Ты что, не согласна с этим? Если не согласна, тогда так и скажи. Нет, не согласна». В голосе отца звучала досада. Он покачал головой, вздохнул, скептически скривив губы, посмотрел на нее, немного помолчал, но молчала и она. Смотрела куда-то в сторону. После долгой паузы отец продолжал. «Разве можно ему верить?» «Вот ты лучше мне объясни, почему он опять звонил вчера так поздно вечером? Что опять пребывал в нетрезвом состоянии? Как прикажешь понимать это хамство? А ты это хамство поощряешь своим поведением. Но что ты все время молчишь?» Насколько я понимаю, тебе просто нечего ответить. Ты же разумный взрослый человек. А вы оба плывете по течению, куда кривая вывезет. Отец смотрел на нее сердито, с укором, а глаза не сердитые нет. И смотрел-то он вовсе не сердито, а печально и встревоженно, и ждал ответа. Ну, сама посуди, разве это любовь? Если он действительно любит, он должен тебя уважать и не являться в таком виде. На мой взгляд, он просто слабый, безвольный человек». «Где у него голова? Нет. Один порыв, импульс. Он неуправляем. Он живет минутой, инстинктами, страстями, и им руководит чувство, а не разум. Ну и куда могут его завести страсти и импульс? А тебя? Да тебя он и в грош не ставит. Да он и представления не имеет о том, что такое достоинство. Ты пойми, если человек не уважает других, то он прежде всего не уважает самого себя. Ладно». Какой смысл сотрясать воздух? Это разговор в пользу бедных, все равно, как об стенку горох. Ты же мимо ушей пропускаешь все, что я тебе говорю. Отец, мне надо пойти дописать, там еще один кусочек. После затянувшейся паузы, глядя на него из-под лобья, тихо сказала она. Отец безнадежно махнул рукой, скептически и вместе с тем обеспокоенно посмотрел на нее и пошел в свой кабинет работать. «Неправда. Она не обижалась на отца. Да, отрешенность от внешнего мира уже стала ее привычным состоянием. Но, временно выпадая из литургии, она понимала, отец-то пытается воздействовать на ее ум, логику, то хочет достучаться до ее чувств. Ну и что тут скажешь?» Часто во время таких разговоров ей становилось очень жалко отца. «Если бы он только знал, насколько это бесполезно». В такие минуты ее охватывало чувство вины и становилось очень стыдно. Но иногда она с раздражением думала, «Подумаешь, лектор, вот пусть в университете свои лекции и читает, а здесь? Что же он все время мораль-то читает? Ну, какой смысл в этих его нотациях? Великий логик». Всем своим существом она ощущала, что, что, только не логика. Разум, логика, здравый смысл, но они здесь совсем ни при чем» все равно она ничего не может изменить. Такие разговоры с отцом случались в последнее время все чаще. Он говорил, говорил, делая отчаянные попытки убедить. Она отмалчивалась, отделываясь короткими репликами, и оправдывалась, когда уже нельзя было молчать. Зато потом в разговорах с родной подругой выговаривалась. «Майк, слушай, ну как у тебя дома-то? Что отец говорит насчет вас, насчет Олежки?» «Ой, нет, знаешь, это просто невозможно его слушать. Я еще боюсь, я даже уверена, он прав. Понимаешь, я ведь знаю, я сама чувствую, что не права, что зря связалась с ним. И я, правда, уже просто не знаю тогда, что мне теперь делать. Ну, послушай, а с другой стороны, что тебе надо сейчас-то делать? И чего ты так дергаешься-то, У тебя же с ним вроде все было хорошо, так? Ну, так и подожди пока». «Ведь никто же тебя не заставляет тут же что-то решать». «И потом, ну, я не знаю, ты что, сможешь разбежаться с Олежкой вот так сразу?» «Да нет, не смогу и не хочу, этого не будет». «Ладно. Так ты что, замуж за него прямо сейчас выйдешь?» «Да, слушай, кстати, а он тебе предлагал уже?» «Когда на свадьбу-то пригласишь и потом? Я ж у тебя свидетелем буду, разве нет?» «Ты должна же меня предупредить, я ведь должна знать заранее». «Ага, ты что, издеваешься, да? А родители? Они же вообще насмерть встанут. Мне что, одной против всех идти?» «Да, ну, знаешь, вот отец, он ведь все правильно говорит, и главное, вот когда он все это говорит, я все понимаю умом, а потом, как увижу его, Олежку, и все». Ты не поверишь, но... ну ничего я не могу с собой поделать. Понимаешь, жутко стыдно, вот и молчу, как дура. Ведь просто нечего отцу возразить. Я, честно, не знаю, что мне теперь делать, просто руки опускаются. Но я ничего не могу изменить. Прямо раздвоение личности какое-то. Знаешь, как страшно бывает иногда. Маятник часов стал раскачиваться все быстрее, быстрее.